Глава 19. Ей было плохо, очень болело в боку, и трудно было дышать. Она все время пыталась сбросить себя какую-то непонятную, давившую ее тяжесть, но не доставала силы, и тяжесть продолжала ее давить мучительно и непрерывно. Слабые проблески сознания то и дело затягивались мутным наплывом беспамятства. Она переставала ощущать себя, забываясь в немощи и боли. В короткие моменты прояснения лишь острее становилась боль, через которую едва пробивались невнятные обрывки яви, и Зоська не могла понять, что с ней случилось. Но безотчетная работа сознания все-таки побуждала ее очнуться. Она ощутила, что умирает, и вся встрепенулась в испуге. Страх смерти вынудил ее на новый отчаянный рывок сознания. Она вдруг очнулась, чтобы тут же опять погрузиться в беспамятство от сильной, охватившей ее всю боли. Однако главное, наверное, все-таки произошло. Она уже осознавала грозящую ей опасность и набралась решимости противостоять ей. Она очень боялась смерти и очень хотела жить. Новым подсознательным усилием она прорвалась сквозь боль и вернула себе ощущение окружавшие ее реальности. Она еще не могла раскрыть глаз, но уже поняла, что лежит на снегу и замерзает. В довершение к боли стужа жестоко терзала ее израненное, обескровленное тело. Она вся сотрясалась в дрожи, и первым ее побуждением было унять эту дрожь. Но дрожь все усиливалась, охватив конечности. Вместе с тем она почувствовала руки, ноги и попробовала повернуться, но только немощно простонала от боли в боку. И без того нечеткое сознание каждый раз обрывалось на этой боли. И она не могла вспомнить, почему тут лежит. Наверное, стужи и боль вышибали все из ее памяти, и она, как младенец, начинала постигать мир с того, что было в непосредственной от нее близости. Прежде всего, это был снег. Она бессознательно сгребла каждой рукой по горсти. Одубевшие пальцы плохо ей подчинялись. Но она все-таки чувствовала ими холодную влажность снега. Такая же холодная, знобящая влажность была у нее под боком, отчего морозной стужей зашлось бедро, на котором она лежала. Сквозь боль, ощутив мокроту, она снова напряглась в усилии повернуться и приоткрыла глаза. Вокруг было темно. С сумрачного неба сыпался мелкий снежок. Рядом на ветру трепетала склоненная над снегом былинка. Зоська перевела взгляд ближе и не узнала собственных рук так густо их засыпало снегом. Испугавшись, что скоро ее совсем занесет в этом метельном поле, она двинула одновременно двумя ногами и снова потеряла сознание. Она не могла знать, сколько на этот раз пролежала в беспамятстве. Но когда сознание снова воротилось к ней, она уже вспомнила, где лежит, и она почувствовала еще, что особенно сильная боль обессилившее ее тело исходит из левого бока. Боль это не дает ей вздохнуть, не дает резко двинуться. Она же давит ее непосильным, удушающим грузом, распластав на морозном снегу. Но почему она одна? Почему она ранена в этом ночном снежном поле? Где люди? Где партизаны? И как она здесь очутилась? потребовалось несколько долгих минут и немалые усилия памяти, чтобы она медленно восстановила в сознание разрозненные моменты прошлого, предшествующие ее ранению. Она вспомнила Антона и поняла, что его рядом нет. Память ее, ухватившись за конец этой ниточки, потянула за нее дальше. И через несколько невнятных картин Зоська вспомнила полевую грушу и крушню под ней. Потом последний разговор с Антоном, еще она куда-то пошла. Да, она же направилась в княжеводцы, ведь тут же за полем, совсем близко от груши, видны были княжеводские крыши. И она пошла к ним, бросив Антона. А потом... Что было потом? Потом был выстрел сзади... Зоська не хотела плакать, но слезы сами собой полились по ее лицу, и она не вытирала их. Она снова перестала что-либо видеть в потьмах и едва удержалась в сознании. Превозмогая острую боль в боку, она уперлась правой ногой в слежавшийся снег и попыталась сдвинуться с места. Тело ее и в самом деле немного подвинулось, но Зоська тут же и выдохлась, опять и надолго замерев в неподвижности. И все-таки она очнулась, собрала в себе жалкие остатки сил, нащупала правым коленом ямку в снегу и продвинулась еще на полметра. Она поползла, медленно, с продолжительными остановками, едва превозмогая приступы слабости, от которых мутилось сознание. Теперь, когда она вспомнила, как близко была деревня, она не хотела умереть в поле. Она рвалась к людям. Но где они, люди? Как долг к ним путь, и сколько еще надо силы, которой у нее почти не осталось. Она ползла долго, казалось, целую вечность, временами теряя сознание. Иногда болевые удары с такой злобной яростью вонзались в ее бок и спину, что она беспомощно замирала на месте» долго не решаясь снова шевельнуть рукой или ногой. В голове ее что-то болезненно дергалось. Казалось, там выдирали из черепа мозг. Но к боли в голове она кое-как претерпелась. Хуже было с болью в боку. Которая подкарауливала ее ежесекундно, стоило только ей двинуть левой ногой. Это была подлая и жестокая боль. И Зоська подумала, что она, видно, не даст ей доползти до деревни. Но она должна доползти. Мысль об Антоне сильнее всего другого гнала ее в княжеводцы. Она понимала, что может скоро умереть. Но прежде она должна предупредить своих об этом перевертыши. Иначе он вернется в лепечанку, вотрется в доверие и снова придаст в удобный для нее момент, Предать, обмануть, надругаться ему ничего не стоит, потому что для него не существует моральных запретов. Он всегда будет таким, каким его повернут обстоятельства. А обстоятельства на войне — вещь слишком изменчивая, и такой же изменчивый по отношению к людям будет голубин. Но почему он такой? Или он таким родился? унаследовав характер от предков? Или таким его сделала жизнь? Но разве жизнь его была труднее, чем жизнь Зоски с ее повседневным трудом ради куска черного хлеба? Но так жило в этих местах большинство здешних людей, и любой самый забитый бедняк из богом забытой деревни знал, что нельзя поступаться со совестью, нельзя идти против своих. Почему же Голубин... Не усвоил этого. Зоська жестоко страдала от боли. Душевные муки, однако, терзали ее не меньше. У нее не было никакой уверенности, дотянет ли она до деревни, доберется ли, наконец, до людей. Но ей очень нужны были люди. Только они могли помочь ей. Было бы ужасно по отношению к себе, к матери к товарищам, пославшим ее из леса, пойти и не вернуться. Как не вернулся с задания их прежний командир Кузнецов, не вернулась загадочно сгинув группа Суровца, никогда не вернется убитой на железке Солей, да и мало ли еще кто. Нет, она должна собрать в себе силы, не поддаться смерти и вернуться к своим» хотя бы за тем, чтобы рассказать, что случилось и почему она не смогла сделать то, что должна была сделать. Она помнила. Деревня была совсем недалеко от груши, но не знала, сколько она проползла в этом снегу. Ветер все сыпал и сыпал мелкой крупой, заметая ее след в поле, но совершенно заметет он его, наверное, не скоро. А вдруг сюда вернется Антон? В ужасе подумала Зоська. Вернется, чтобы добить ее. Ведь это вполне логично. И так удивительно, как он не прикончил ее. Может, посчитал убитой или торопился уйти?» Зоська давно плохо видела одним левым глазом, да и было темно. Боль в голове не дала ей обернуться, и она только прислушалась, замерев на снегу. Но кроме порывов ветра и привычного шума метели, кажется, ничего не было слышно. Ее временами поташнивало, как после угара. Сознание снова начало меркнуть, и она подумала, что видно – не доползет. Видно, тут и останется. Но пока она еще что-то могла, она из последних сил подвинула себя в рыхлом снегу один, второй, третий раз и замерла в неподвижности. Впереди что-то чернело в метельных сумерках, но, падая в забытье, она не успела рассмотреть, что... Потребовалась долгая, мучительная пауза, прежде чем притупилась острота боли в боку. И чуть повернув голову, она увидела впереди ограду. Парные колья с жердями-перекладинами и ломанной линии тянулись от нее к деревне. Это была летняя ограда в конце огородов, значит, дома уже близко.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 Сигнал ее передался по ограде дальше, и показалось, лай послышался ближе. «Лай! Лай же, милая собачка!» — подумала Зовька с нежностью. «Лай! Авось нас услышат!» В счастливой уверенности, что доползла, и сейчас кто-то к ней выйдет, она вся обвяла и надолго потеряла сознание.